Художник служил на Лубянке. Павел Громушкин. О работе во внешней разведке полковник Павел Георгиевич Громушкин говорил не слишком охотно. Профессиональный художник, он предпочитал демонстрировать свои действительно необычные картины. Но о нескольких эпизодах, связанных с Великой Отечественной войной, да и не только с ней, все же поведал. Мы виделись довольно часто и на протяжении долгих лет. Это глава соткана из наших отдельных разговоров. Павел Георгиевич Громушкин пришел на Лубянку в 1938 году, а распрощался со службой госбезопасности в уже очень зрелом возрасте. Скончался он в 2008 на 1995 году жизни. Это он еще в военные годы готовил документы для наших разведчиков, работавших в немецком тылу. Но мало кто знает, что Павел Георгиевич в начале Великой Отечественной войны под дипломатическим прикрытием трудился в Болгарии, которая тогда была союзником гитлеровской Германии. Павел Георгиевич, как вы попали накануне Великой Отечественной в Болгарию, страну, всегда считавшуюся дружественной России? Понимаете, многие по-прежнему в плену нами же созданных мифов. В Болгарии у нас братушки франции Францией всегда особое отношение, и уж, конечно, Черная Африка боготворит Советский Союз, а теперь и Россию. С мифами-легендами особенно приятными тяжело расставаться, но я решил на склоне лет все-таки с ними распрощаться. Сколько можно себя обманывать? Я и сейчас вам всего не расскажу, а если что-то попрошу отложить на потом, то вы же отложите, обещаю». К первой длительной загранкомандировке в Болгарии я готовился более года. Надо сказать, что перед отъездом меня с супругой наставлял сам начальник разведки Павел Михайлович Фитин. Прекрасный человек и руководитель, молодой, талантливый. В январе 1941 года, когда в Европе вовсю шла Вторая мировая война, вместе с женой мы уже были в Софии. Что же такого интересного вас ждало в Болгарии? Интересного? Я бы сказал, необычайно сложного. Ни в одной стране мне потом так сложно и неуютно не было. Каждая встреча с агентурой давалась с огромным трудом. Одна из наиболее рискованных операций, в которой участвовал и я, была связана с довоенной осью Берлин-Рим, а через год, в 1936 Германия подписала пакт с Японией. Но при чем тут находящаяся на европейском отшибе Болгария? Именно в Софии находился ценный источник информации. Через него мы получали сведения о планах и конкретных шагах этого блока. Особенность работы заключалась в том, что источник доверял только одному человеку – Василию Ивановичу Пудину. Он завербовал японского дипломата, и тот передавал ему шифры Министерства иностранных дел Японии и в центре, куда они передавались в первые годы войны, читали почти всю переписку между японцами Берлином и Римом. Этот японец в Софии напоминает Зорге, действовавшего в Токио. Ничего общего. Зорге – патриот, разведчик, который начинал у нас в Ино. А дипломату-японцу мы платили большие деньги. Всю связанную с этим деятельность поручалось обеспечить группе разведчиков, в том числе и мне. Операция прошла успешно. Полученная информация о планах Берлина, Рима и Токио была необходима нашему командованию для принятия важных стратегических решений. А данные вашего японского источника, работавшего в Болгарии, совпадали с теми, что передавал из Японии до войны и в ее начале до своего ареста Рихард Зорге? Да, всей этой информацией наш агент располагал, сидя в Болгарии. А необычность ситуации заключалась в том, что когда 1 марта 1941-го войска Гитлера вошли в Болгарию, все думали, нас интернируют, вышлют, закроют посольство. В том фашисты напали на СССР, началась Великая Отечественная. Но болгарский царь Борис оставил все как было. Представляете, мы бьемся с Гитлером, немцы в Болгарии, а у нас с болгарами дипломатические отношения. «Только и до прихода немцев болгарская полиция к нам плохо относилась. А ведь мы считаем их братушками, друзьями, благодарными русским за освобождение от турецкого ига. Я и говорю, мифы живучи. Народ еще так, более или менее, о власти, охранка. Иногда где задержишься, засидишься, и болгарские полицейские чуть ли не за руку тащат советских дипломатов. «Давай, давай, иди к себе в посольство». Вот такой дипломатический иммунитет. Однажды сопровождавший Василия Пудина сотрудник утром накануне отъезда в Москву ушел в город, чтобы купить подарки. Вдруг через некоторое время в посольство звонят из полиции, спрашивают, не советский ли гражданин у них находится. Консул и я выехали в полицию, где нашли своего товарища избитым до неузнаваемости. Оказывается, в кафе, куда он зашел по пути, ему что-то подсыпали в чашку кофе. Потом затолкали в машину, отвезли на окраину Софии, избили, забрали документы и подарки, а самого бросили в канаву. Случайно его увидел священник, шедший по дороге в деревню. Он и позвонил в полицию. Так что, получается, разведчику только Бог и помог. А приход немцев еще сильнее обострил обстановку. Но разведка работала. Тут уж кто кого. И кто же кого? Выезжает из посольства наша машина, а за ней сразу их. Еще раз наша и они. Но мы знали, что болгары не могли больше пяти сыскных машин держать, поэтому ехали на важную встречу так. Наших пять машин, да их пять. А уж шестое, седьмое авто снова наше. ищите ветра в поле. Павел Георгиевич, еще во время нашей первой встречи в середине 1990-х вы мне обещали рассказать о Николае Кузнецове. «Обещал, слишком сильно сказано. Вы просили меня рассказать некоторые подробности о Николае Ивановиче. Я ответил, что еще рано. Но прошло почти полтора десятка лет. Может, пора. Вы же с Кузнецовым были хорошо знакомы. Готовили для него документы на имя обер-лейтенанта Вермахта Зиберта. Его потом больше семидесяти раз в Ровной и во Львове проверяли, и никаких подозрений. Все-то вы знаете. Но было же не совсем так. А как? Ну, хорошо». После возвращения из Болгарии я действительно помогал в 1942 Кузнецову. И всех документов, как этого иногда требовала легенда, изготавливать не пришлось. Дивизию, в которой служил оберлейтенант Пауль Вильгельм Зиберт, под Москвой разгромили, и наше везение в ее штабе нашли много документов погибших офицеров Вермахта. Отослать в Берлин извещение о смерти немцы не успели. Наступали наши стремительно, а немцы еще не привыкли к таким поражениям. Неоформленные дела погибших в полном порядке. И как следует немцами подшитые, показали Николаю Кузнецову. Он быстро просмотрел несколько комплектов и буквально изумился, наткнувшись на дело обер-лейтенанта Пауля Вильгельма-Зиберта. В книжке немцы называли ее Зольдбухом. Были и фотографии, и описание примет. Все как положено. Рост, цвет волос и глаз, размер обуви, группа крови. И все, даже кровь, полностью совпадали с Кузнецовскими. Правда, родившийся в Кёнигсберге офицер был на два года моложе Николая Ивановича. Но это мелочь. Мы решили задним числом спасти Зиберта. Возродили его убитого. В реальный Зольтбух немцы факт смерти занести не успели. И мы записали серьезное ранение. В Зольтбухе была строка «Собственноручная подпись владельца», и я вместе с коллегой из моего управления учили Кузнецова расписываться как Зиберт. Николай Иванович был хорошо обучаемым. Получилось быстро, мы даже удивились. Кстати, моментально осваивал чужие подписи и мой друг Вилли Фишер, будущий Рудольф Абель. А для выбранной Кузнецовым легенды требовалось для достоверности создать какую-нибудь маленькую историю. Несколько фото, какие-то письма, некоторые незначительные документы. Мы с фотографом из нашей службы решили снимать его в форме офицера вермахта у него дома. Приехали в квартиру, где жил Кузнецов. Николай Иванович вспомнил. А железный крест нацепили, быстро нашли нужный ракурс. Фотографировали так, как любили позировать офицеры вермахта. И еще сделали кое-какие фото, чтобы на подлинных документах Зиберта был наш Николай Иванович. Потом началась наиболее трудоемкая, требующая времени и терпения, работа, которой ненавидят заниматься некоторые специалисты по изготовлению документов. Тут далеко до творчества. Каждый жест должен быть размерен и продуман. Известными нам приемами сняли фотографии Зиберта с подлинников. Дальше еще сложнее. Не зря наши помощники собирали немецкие трофеи. Снимки печатали на немецкой фотобумаге. Был у нас настоящий их фотоклей. А печати тоже были у вас немецкие? Не было. Использовали для печати подлинную мастику. И записи в документах Зиберта я и мой товарищ делали немецкими чернилами. А зачем вам нужен был напарник? Вы же сами на все руки мастер. Но не до такой степени. Нельзя делать разные записи одним и тем же почерком. Между прочим, нам в 1943 году, В 1944-м давали на экспертизу документы некоторых советских офицеров, вызывавших подозрение контрразведки, СМЕРШа. И немцы попадались как раз на том, что использовали одну и ту же руку. Не мог один и тот же штабной писарь путешествовать за офицером по всем фронтам, куда того бросали, судьба и начальство. Вот и ловили мы их шпионов и диверсантов. «Павел Георгиевич, вы общались со многими выдающимися разведчиками, от легендарных Николая Кузнецова, Рудольфа Абеля до героев России Мориса и Леонтины Коэн. Работа в разведке подарила мне встречи с людьми, часть которых вошла в историю, в российскую, да и в мировую. По оперативной линии я участвовал в подготовке разведчиков к работе за линией фронта, за границей». Вы все ждете, что я раскрою профессиональные секреты? Нельзя. Но о военных эпизодах, об отдельных нелегалах все же расскажу. Тогда начнем с Рудольфа Абеля, он же Вильям Фишер. Мы с ним знакомы с 1938 года. Дружили, работали в одном отделении, но в разных группах. Потом его... В самом конце 1938-го уволили и возвратили в разведку только во время Великой Отечественной войны в сентябре 1941-го. Правда ли, что в военные годы его забрасывали в тыл врага под видом немецкого офицера? Во время войны Вильям работал в 4 управлении НКВД у Павла Судоплатова. Немецкий язык он знал отлично, но на той стороне у фашистов не был. Участвовал в операции «Березино», когда наш отряд выдавал себя за сражающуюся в советском тылу немецкую часть. Сбрасывали туда немцы на парашютах своих диверсантов, и их приветствовал для начала офицер вермахта, он же Фишер. Сам допрашивал немецких шпионов, диверсантов. Оттуда и пошло, что был во время войны нелегалом, ходил в немецкой форме. А описанная в книге другого известного нашего полковника, нелегала Конона Молодого, история, будто его молодого фронтового разведчика поймали за линии фронта фашисты и отвели к немецкому офицеру, который оказался Абелем, и тут же его отпустил, дав пинка под зад. Тоже миф? Чистейший. Ничего похожего. Молодый был мистификатором, а хорошо относившийся к нему степенный Вильям Генрихович Фишер молчал, коллегу не подводил и даже подыгрывал. Фишер нелегально работал в Америке. «По вами изготовленным документам? А когда в 1955-м он в последний раз приезжал в Москву в отпуск, я его провожал в аэропорт. И он мне вдруг сказал, «Паша, стоит ли ехать обратно? Мне уже все-таки за 50, и в Америке я долго, очень тяжело». Но в аэропорту взял себя в руки, собрался. Неужели были какие-то предчувствия?» Подозревал, что помощник Вик Хейханин может предать. Может, что-то и чувствовал. Сильно был озабочен своим возвращением в США. Хейханен вел себя безобразно. Ругался с женой, да так, что соседи не раз вызывали полицию. Пьянствовал. Денег, естественно, не хватало и тратил оперативные средства. Абель даже не давал ему адреса, где жил. Сказал только район. Вик и показал его американцам. «Вы общались и с Кононом Молодым». Его эпопея напоминает судьбу Абеля. Тоже нелегальная и на редкость успешная работа, только в Англии. Потом предательство, арест, тюремное заключение обменяли на английского шпиона, и молодый вернулся в Москву. Правда ли говорят, что его быстро отправили в отставку? Нет, Бен в отставке не был. Но с оперативной работой его направили в наш институт. И кем? Заведующим сектором ведь он мог еще продуктивно работать с молодыми разведчиками. Было чему их учить. Значит, его не уволили. Бен ушел из жизни слишком рано. Столько тяжелейших переживаний и испытаний в Англии. А тут еще свои добавили. Конан был большим умницей. Я иногда приглашал его на хоккей. Тогда хоккеем увлекались многие. Я не просто увлекался. В 1970-е годы состоял как общественник в дисциплинарной комиссии Федерации хоккея с шайбы СССР. Был у меня пропуск. Я водил Бена в ложу дворца спорта Лужники. Иногда он приезжал на хоккей с Вячеславом Тихоновым, тем самым, который играл Штирлица. Они были знакомы с молодым. Это со мной Тихонов был знаком. А с Беном они дружили. И, по-моему, даже с семьями. У нас, разведчиков, существует легенда, что Вячеслав Тихонов именно Бену посвятил свою роль в 17 мгновениях весны. Но история Молодого в какой-то степени положена в основу другого фильма «Мертвый сезон» и играл Бена Донатас Банионис Скончался Молодый во время прогулки по лесу от сердечного приступа. Было ему 48 лет. А с 17 мгновениями связан несколько иной сюжет. Какой же? Помните, радистка Кэт при природах кричит, как и все женщины, на родном языке на русском, и попадает в гестапо. А настоящая разведчица Никиношная сдержалась. Родила за границей, и все прошло нормально. Об этом рассказали писателю Юлиану Семенову. И эпизод вошел в семнадцать мгновений. Нельзя ли хотя бы сегодня рассказать об этой женщине? Сегодня, наверное, можно. Аня, ткачиха с фабрики «Красная роза», попала к нам в 1938 -м. В годы войны служила у Судоплатова. Учила чешский язык, потом из Чехословакии отправилась с мужем нашим разведчиком Михаилом Филоненко и сынишкой Павликом в Латинскую Америку. А ребенок понимал, кто его родители, куда и зачем они едут. Нет, мальчишечка был маленький совсем, тоже учил чешский. Судьба у них сложилась непросто. Своё новое далекое-далеко ехали третьим классом, условия на пароходе страшные. Но добрались, удачно оформили все документы – И тут с Павликом произошло несчастье. Местные мальчишки-хулиганы случайно прострелили ему ногу. Тяжелое было испытание, но Павлик выдюжил. А наша Аня родила еще и дочку, и не кричала, никак себя не выдала. Назвали дочку Марией. Когда семья после долгих лет нелегальной работы возвратилась в Советский Союз, дети никак не могли понять, почему они оказались в Москве. Родители что, абсолютно ничего им не рассказывали? «Разве можно?» Такова специфика жанра, нелегалы же. Русский язык дети, конечно, выучили и быстро во всем разобрались. Как-то был такой случай. Вернулась домой пара нелегалов, Ашоты Кира, после очень долгой командировки за рубежом. Приехали их встречать две дочери. Все взволнованы, а разговор не клеится. Родители за 10 лет почти забыли русский язык, и чуть ли не с переводчиком им пришлось на первых парах общаться. Или возвращается наш нелегал с женой после долгих лет за границей. Приходят с ней в гости, и хозяева удивляются. «Ты что, на иностранке женился?» Она по-русски еле-еле говорит, и с каким акцентом. А супруга простая женщина из провинции. Но здесь, перед отъездом, ее хорошенько языку страны пребывания обучили. Там они проработали девять лет. Дома она ни разу в отличие от мужа не была. Не подходило это под легенду. И вот результат. Но все это проходит, быстро возвращается на круги своя». Павел Георгиевич, бывает, почитываю вашу необычную книгу «Разведка. Люди. Портреты. Судьбы». В ней короткие рассказы о друзьях-разведчиках и написанные вами портреты этих героев. Знаю, что живописью занимаетесь с молодых лет. Когда в 1938 меня позвали в разведку, я долго сомневался. Ведь я работал там, где трудитесь вы, на улице Правды, дом 24. Занимался иллюстрациями, фотографиями. Довелось сотрудничать со многими чудесными художниками. Кукрыниксы, Радов, Борис Ефимов это для меня добрые знакомые, не просто знаменитые имена. Как же не хотелось уходить. Я считал, что в 25 лет с профессией определился, свое дело любил, и будущее мне молодому полиграфисту виделось совсем иным. Но тогда был набор. Отказов не принимали. Собеседование с большим начальником по фамилии Берия я прошел успешно. И началось. Наш совершенно закрытый отдел возглавлял известный в прошлом австрийский спортивный организатор Георг Миллер, с 1927-го перешедший на нелегальную работу в советскую разведку. Вот Георгий Георгиевич и наставлял молодых учеников. Меня и Вилли Фишера, тоже способного рисовальщика. И вы изготовляли надежные документы для разведки и Коминтерна. Да, но не только». Говорят, что однажды изготовленные вами документы одного нашего арестованного нелегала послали на экспертизу и после детальнейшего изучения дали ответ. Эти документы никогда не выдавались, но являются подлинными. И я такое слышал. Такой ответ я бы прямо в рамочку над столом вместо почетного диплома повесил. «Вы преуспели и в разведке, и в творчестве». За серию портретов разведчиков 23 декабря 1987 года вам присвоили звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Рисовал я не только коллег по профессии, но и природу, и людей, которых ценю за то, что они сделали для России. Кроме выдающихся разведчиков-нелегалов, в этой книге есть портреты Георгия Жукова, Льва Толстого, Александра Пушкина, Ча Гевара и Святослава Федорова. А космонавт Юрий Батурин, с которым я поддерживаю дружеские отношения, взял с собой на Международную космическую станцию моего Абеля. И он висел на так называемом месте космонавта. Позже в космосе побывали еще три мои работы. Портреты Пушкина, Гагарина и Высоцкого. В моей филателистической коллекции есть блок нарисованных вами марок с портретами нелегалов. Да, по моей инициативе впервые в СССР были выпущены почтовые марки героев-разведчиков. Мне долго отказывали, зачем мы будем их светить. Я терпеливо объяснял, чтобы знали героев. Горжусь, что тогда убедил, настоял. Вы мне как-то рассказывали таинственную историю с исчезновением портрета Че Гевары. История поразительная. В конце 1980-х по просьбе устроителей большой выставки представил я портрет Че в Центральный дом Советской Армии. И в первый же день он пропал. Смотрительница клялась, что отлучилась всего на пять минут, потом организаторы выставки передо мной извинялись, говорили, что его, возможно, кубинские студенты взяли. После некоторого периода охлаждения в отношениях они восприняли факт появления Че в Москве с воодушевлением. Но не менее таинственным образом исчез и еще один вариант портрета Че Гевары. Я его подарил своему сотруднику. Он как раз работал на Кубе, а уже в Москве пригласил к себе домой кубинского знакомого. Если коротко, то после этого визита мой сослуживец этого портрета больше не видел. — Павел Георгиевич, вам за девяносто. О вашей памяти можно только позавидовать. — Мне не за девяносто, скоро девяносто пять. Такая у меня профессия. Какая же разведка без хорошей памяти? Постскриптом мы познакомились в 1994 году, когда Павел Георгиевич Громушкин весь в Орденах пришел ко мне в редакцию с необычной просьбой. Он собрал все самые достойные рисунки и картины своего друга Абеля Фишера для книги написал душевное предисловие. Только денег на издание собрать никак не удавалось. В те годы и Абель оставался для некоторых героем под вопросом думаешь, советский нелегал, наступил всеобщий мир, а вы, Павел Георгиевич, о разведке. И старый человек собирал подписи знаменитых разведчиков, писателей, известных журналистов под письмом с просьбой большому руководителю «Издайте альбом, он станет хорошей памятью Абелю». Я счел за честь подписать такое послание, потом звонил кому-то, бесполезно. Однако полковник Громушкин не привык отступать. Бился за память товарища, и альбом увидел свет. Последняя наша встреча состоялась в Доме журналиста на открытии выставки его картин в мае 2008 года. Кто знал, что и дни его, и выставка последние. До 95 лет он не доживет.